«Джейсон, и ты не останешься на Рождество здесь?» Сид резко отпрянула от моего обнаженного тела и отгородилась от меня простыней, закутывая в нее не только свою красивую грудь, но и сердце, которое под ней. Но я думала, мы проведем его вместе здесь, в Лос-Анджелесе. Не представляю более нерождественское место для празднования Рождества, чем утопающий в жаре город охотников за богатством, и развлечений. Но мама и все остальные ждали меня дома, ведь это самый семейный праздник из всех праздников, когда-либо выдуманных человечеством. Мы ведь обсуждали это с тобой, Сид выпучила в Бкер, всю помаду, с которых я съел еще 20 минут назад. Но все наши обсуждения сводились к тому, что Сид строила планы, а я выбирал время и удобное место в самолете, что отвезет меня в Берлингтон. Светский вечер в каком-нибудь пешенебельном ресторане, вроде Белого Лотоса, или переполненный незнакомцами зал клуба, вроде Авалон Голливуд, не привлекали моего внутреннего отшельника. Но я не знал, как сказать об этом Сид, пока не стало слишком поздно, и она не прижала меня к стенке, вернее, к изголовью кровати в своей квартире. Теперь бежать было некуда. Я специально остался в сочельник с тобой, чтобы провести больше времени вместе. Иначе уже давно бы летел над Западной Вирджинией с сумкой подарков и предвкушения. У меня билеты на пять двадцать утра. И это ты называешь провести больше времени вместе? Она заводилась, но насильно сдерживалась, стараясь казаться той девушкой, которая не выносит мозги парню на третьей неделе отношений. Этого я и боялся в любви. Все эти поцелуи и скучания по человеку всегда теряются на фоне постоянных стычек, ссор и размолвок. Приходится подстраивать свои биоритмы под желание другого. А я привык жить в гармонии со своими желаниями и не угождать кому-то еще. Позиция безнадежного эгоиста, который обречен на пожизненное одиночество. Но я уживался со своим одиночеством лучше, чем с чужим присутствием. Сид замоталась в простой и снялась свои ноготы, которую я успел изучить пристрастием за эти дни, и встала с кровати. Не хотела обнажать передо мной эмоции, и потому обнажала спину. Мы видимся пару часов по вечерам. На выходные ты летаешь домой, а вчера ездил, черт знает куда, чтобы посидеть на берегу какого-то озера и пообщаться с спокойной бабушкой моей подруги. Абсурд! «Эмма попросила почтить память бабушки, потому что она не может прилететь», – объяснил я. «Почтить память можно и в твоем Берлингтоне, не обязательно ведь лететь сюда ради этого». Она не понимала. У Сид Бреберн была семья, как у любого. Родители всю жизнь прожили в маленьком городишке Карлсбад, чуть ниже по побережью, а сестры разъехались кто куда. Старшая вышла замуж и уехала в Италию. Младшая покоряла Бродвей, Сид мало говорила о них, и я решила, что не все семьи связывают крепкие узы. И Сид никогда бы не выдумала такую трогательную традицию, чтобы не забывать любимого человека. А я понимал, потому выполнил просьбу Эммы с превеликим удовольствием. Сразу после работы взял такси до самого озера Шрайн, по пути заскочив в магазин за абрикосовым пирогом. Эмма. Не преувеличивала. Это место походило на оазис в высохшей пустыне. Святыню в мире неверия, людей пересчитать по пальцам, а те, кто приехал побыть наедине с природой и своими мыслями и не обратил внимания на странного парня, что сидел на берегу, подъедал пирог и пытался вызвать на разговор женщину, которую никогда не знал. Повсюду цвели разноцветные цветы, пальмы. И другие деревья, калмы обрастали зеленью, а гладь озера бороздила двухъярусная белая баржа. Лебеди выпрашивали у меня крошки, и я был рад разделить с ними перо. Меня потряс сводчатый купол, весь увитый растительностью. Внутрь заходили те, кто хотел помолиться или поговорить с природой. Так что я оказался не единственным ненормальным. Мы созвонились с Эммой, и она, немного смущаясь, говорила с бабушкой, как делала каждый год. А я слушал ее голос и любовался видами. Было нечто сверхъестественное и волшебное в этом вечере. Но Сид явно обиделась, что Эмма обратилась с просьбой ко мне, а не к своей подруге. И вот теперь я снова улетал, чтобы побыть с кем-то другим. «Сид», — мягко заговорил я, обнимая ее сзади, — Ты стала важной частью моей жизни. Еще ни с одной женщиной мне не хотелось чего-то большего, только с тобой. Это всего два дня. Ладно, размякла она в моих объятиях, но пообещай мне, что Новый год мы встретим вместе. Я никогда не давал женщинам обещаний, даже таких незначительных, но она смотрела на меня и ждала. Я поцеловал ее в кончик носа и поступил так, как никогда не поступал. Обещаю. Новый год мы встретим вместе здесь, в Лос-Анджелесе. Как легко осчастливить женщину, которой ты нравишься. Она расцеловала меня и снова затащила в постель, и я поддался. Хотя вскоре собирался уехать домой, чтобы собраться и выспаться перед ранним отлетом. Когда я уже искал раскиданную по комнате одежду, Сит кусала губы, а потом спросила то, что ей не давало покоя. «А Эмма тоже будет с вами праздновать Рождество?» «Нет», — с полной уверенностью сказал я. «Она наверняка отправится куда-нибудь со своим миллионером». «Так у них все серьезно?» Живот скрутил резкий спазм, и я на мгновение согнулся пополам. Не нужно было открывать вторую бутылку игристого вина и доедать суши, на которых настояла сито. Сарая рыба и пузырьки раздражали все мое нутро. Эмма мало рассказывала о своих отношениях с миллионером. Это была единственная запретная тема между нами. А когда кто-то так и рьяно соблюдет тайну отношений, он не хочет делиться ими ни с кем. А значит, да, у них все очень серьезно.